15. Патрик еще немного поработал сначала ластиком, потом карандашом, но Сюзанна более не чувствовала ни зуда, ни даже легкого покалывания. Создавалось ощущение, что связь между лицом и рисунком оборвалась, как только Патрик миновал некую критическую точку. Сюзанна задумалась: А сколько лет было Патрику, когда Дандела срезал с карандаши ластики? Четыре? Шесть? Он точно был маленьким. Она не сомневалась, что недоумение, отразившееся на лице Патрика при виде ластика, не было фальшивым. Но, начав работать, он уже использовал ластик как профессионал. «Может, та же история, что и с ездой на велосипеде?» – подумала она. «Научившись раз, уже не забудешь». Она ждала, едва сдерживая нетерпение, но после пяти долгих минут ее усилия были вознаграждены. Улыбаясь, Патрик развернул альбом и показал ей рисунок. Он полностью убрал болячку и заретушировал это место так, что оно ничем не отличалось ни от щеки, ни от подбородка. И он убрал все мельчайшие крошки резины. «Очень хорошо» сказала она. Но гениям, конечно, не говорят таких жалких комплиментов. Ага. Поэтому она наклонилась вперед, обняла его, крепко поцеловала в губы. Патрик, это восхитительно. Кровь с такой силой и скоростью прилила к его лицу, что поначалу она даже испугалась, а не хватит ли его удар, несмотря на молодость. Но он улыбался, держа альбом одной рукой, а второй, показывая, что лист нужно вырвать. Он хотел, чтобы она взяла рисунок. Хотел, чтобы рисунок остался у нее. Сюзанна вырвала лист очень аккуратно, гадая в темных глубинах сознания, а что произойдет, если она разорвет рисунок, разорвет себя пополам. Заметила, что на его лице, когда она вырывала лист, не отражалось ни изумление, Ни удивления, ни страха. Он не мог не видеть болячку на ее лице, потому что она сразу бросалась в глаза и была там с той самой поры, как они встретились. Вот он и нарисовал язву чуть ли не с фотографической точностью. Теперь она исчезла. Пальцы ясно говорили об этом, но Патрик никак не реагировал на этот феномен. Вывод напрашивался сам собой. «Стирая язву с рисунка...» Он одновременно стирал ее из памяти. «Патрик?» Он посмотрел на нее, улыбаясь. Счастливый тем, что она тоже счастлива. А тот факт, что она к тому же и перепугалась до смерти, ничего не менял. «Ты не рисуешь для меня кое-что еще?» Он кивнул. Что-то черканул на чистом листе. Повернул альбом, чтобы она увидела. Угу. Знак вопроса. Она посмотрела на знак вопроса, потом на Патрика. Увидела, что он сжимает в пальцах ластик, удивительный новый инструмент, очень крепко. «Я хочу, чтобы ты нарисовал мне то, чего здесь нет», — ответила Сюзанна. Он вопросительно склонил голову на бок. Ей пришлось улыбнуться, несмотря на тревожно бьющееся сердце. Иногда Иш выглядел точно так же, если не на все сто процентов понимал, о чем она толкует. Не волнуйся, я тебе объясню. И она объяснила, очень подробно. В какой-то момент Роланд услышал ее голос и проснулся. Подошел, глянул на нее в сумрачном красном свете прогоревшего до углей костра, начал отворачиваться, потом посмотрел вновь, его глаза широко раскрылись. До этого момента у нее не было уверенности, что Роланд заметит произошедшее с ее лицом изменения. Она не исключала, что магия Патрика достаточно сильна, чтобы стереть язву и из памяти Стрелка. «Сюзанна, твое лицо! Что случилось с твоим...» Ты молчи Роланд, если любишь меня!» Стрелок замолчал. Сюзанна повернулась к Патрику и начала говорить вновь. Спокойно, но настойчиво. Патрик слушал, и, наконец, она увидела, как в его глазах начал разгораться свет понимания. Роланд подбросил дров в костер, пусть никто и не просил его об этом, и скоро их маленький лагерь засиял под звездами. Патрик написал вопрос, расположив слова левее уже нарисованного вопросительного знака. <связь> «Какой высоты?» Сюзанна взяла Роланда за руку, поставила перед Патриком. Стрелок возвышался над землей на 6 футов и 3 дюйма. Она попросила Роланда поднять ее, потом отмерила рукой еще три дюйма над головой стрелка. Патрик, улыбнувшись, кивнул. «И посмотри, что еще должно быть на двери». Сюзанна, после того, как Роланд опустил ее на землю, выбрала ветку из маленькой кучки сухого хвороста, который они везли с собой для растопки. Сломала, создав свой острый карандаш. Она могла вспомнить символы, но решила, что будет лучше, если не станет очень уж сосредотачиваться на них. Чувствовала, что символы должны полностью совпасть с увиденными во сне, а не то дверь, которую создаст Патрик, перенесет ее совсем не в то место, куда она хотела попасть, или не откроется вовсе. А потому с того самого момента, как она начала рисовать на слое земли и золы, рука ее по скорости не уступала руке художника. И она ни разу не позволила себе взглянуть хотя бы на один из уже нарисованных символов. Потому что взглянув на один, она наверняка взглянула бы и на остальные. Ей бы показалось где-то что-то не так, и возникшая нерешительность не позволила бы довести дело до конца. Детта, грубая, сыплющая ругательствами Детта, которая не раз и не два становилась ее спасительницей и теперь могла прийти на помощь, но особо Сюзанна на это не рассчитывала. В глубине души она по-прежнему далеко не полностью доверяла Детте. Опасалась, что в критический момент та все испортит исключительно из вредности. Не полностью она доверяла и Роланду. Стрелок, возможно, хотел, чтобы она оставалась с ним по причинам, которые не до конца понимал и сам. Она рисовала на пыли изолея, рисовала быстро, не возвращаясь к уже нарисованному. И причудливые символы высокого слога появились из-под летающего острия ее самодельного инструмента. «Ненайденная», — выдохнул Роланд. «Сюзанна, что? Как?» «Помолчи», — повторила она. Патрик склонился над альбомом и начал рисовать.